«Ты молодой лжец», — решительно заявил Херт, — «и не очень умный. Ты что, решил валять со мной дурака?» «Я вам все по-честному рассказал», — проворчал подросток. «Не отврешь. Любому видно, что ты ошибся. Я оставлю это на усмотрение мистера Бикота». «Я как раз хотел обратить ваше внимание на ошибку», — подал голос Пол. «Вы имеете в виду расхождение во времени?» Мастер Кламп вздрогнул и надулся еще больше. Он опустил свои хитрые глаза и переминался с ноги на ногу, пока Херт читал ему лекцию. «Ты прекрасно знаешь», — резко сказал детектив, «что сам украл брошь в тот самый вечер, когда произошло убийство. В тот день, когда с мистером бикатом произошел несчастный случай. Следовательно, ты не мог отдать брошь мистеру Пэшу на следующее утро».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 Эрт встряхнул мальчишку, чтобы тот продолжил говорить, но Трей просто бросился на пол вагона и завыл. Детектив поднял его и толкнул в угол. — Стой здесь, маленький негодяй! — сказал он, всерьез раздосадованный его упрямством. — Продолжим разговор в конторе мистера Пэша. Трей свернулся калачиком на сиденье, свирепо посмотрел на Билли, но придержал язык.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 «Он и эти две дамы Крилл хорошо подходят друг другу, потому что я считаю, что мать плохая, даже если дочь мод Нет. Кстати, ее возраст», – Хард кивнул. «По-моему, ей было 15 лет, когда умерла леди Рэйчел. Если это так, то она не может быть законорожденной и вряд ли может быть дочерью Аарона Нормана. Однако я попросил сестру разузнать о прошлой жизни миссис Крилл в Стоуле, откуда она родом».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 задумчиво произнес Пол. Так что, наверное, там они и жили. Мисс Чен могла бы также поискать свидетельство о рождении Мот Крил. «Я попросил ее об этом, а если там она его не найдет, то попробует поискать в Крайсчерче. Мы должны как-то получить это свидетельство о рождении». «Херт», — заговорил вдруг Бикет довольно неуверенно, «надеюсь, вы не рассердитесь, но я уже попросил своего друга Форда потребовать у пеша представить свидетельство. «Что ж», — ответил сыщик, — «вы могли бы меня об этом предупредить, но большого вреда это не принесет». «А что сказал Пэш?» «Не знаю. Форт еще не дал мне знать». «Ну вот мы и приехали». Это замечание было вызвано остановкой поезда на станции Ливерпуль-стрит. Люди возвращались с работы из города в деревню, и платформы были переполнены.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 Он, казалось, был вовсе не рад видеть молодого человека и с раздраженным видом втянул щеки. «Но, мистер Бикет, чем могу быть полезен?» прорычал он. «Во-первых, можно и повежливее», тихо сказал Пол, садясь на стул. «Вы не слишком хорошо обошлись со мной и мисс Норман». А, холодно отозвался Пэш. «Вы пришли упрекнуть меня в этом?» «Я никогда не теряю времени даром.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 «Признаюсь, в своем невежестве», — иронично сказал юрист, хотя вид у него при этом был встревошенный, и он явно лгал. «В таком случае вам лучше подождать, когда я приду к вам с мистером Фордом». «Могу я спросить, вы наняли мистера Форда?» Пол кивнул. «От имени мисс Норман», — холодно ответил он. — усмехнулась обезьяна. «Вы думаете, что получите наследство Нормана?»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 «Может быть, мистер Хэрт вам объяснит», — сказал он и направился к двери. Пэш сгорбился, с озадаченным обезьянным лицом сидел и начал грызть ногти. Пол положил руку на дверную ручку и оглянулся на него. «Я могу объяснить», — нервно пробормотал адвокат. «Это не ко мне», — холодно ответил писатель. «Я предпочитаю рассказать это вам», — поспешил добавить Пэш. «Почему именно мне?» «Потому что я не думаю, что поступил с мисс Норман вполне порядочно. А поскольку вы собираетесь жениться на ней, вы можете устроить...» «Вы хотите помириться?» – воскликнул Бикотт. «Нет, мистер Пэш, вы поступили как негодяй. Вы бросили бедную девушку в беде, как только узнали, что мисс Крилл, как вы полагали, имеет законное право на эти деньги».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 Добавил он, без моей помощи. Опять ваши кривые пути, возмутился пол. Расскажите Эрду, что вы хотите рассказать мне. Я отказываюсь вас слушать. С этими словами он открыл дверь и оказался лицом к лицу с Хердом, раскрасневшимся и разгоряченным. Тот вошел в контору и, проходя мимо пола, шепнул: Не говорите ничего о мальчишке. А затем, повернувшись к мистеру пешу продолжил.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 «Мальчик действительно показал мне опаловую брошь, и я забрал ее у него, чтобы вернуть Норману». «Когда вы ее получили?» – спросил Херт, вытаскивая блокнот. «Будьте осторожны, мистер Пэш, я запишу все, что вы скажете». «Мне нечего скрывать», – заявил Пэш, преувеличенно обиженным тоном. «Я несколько раз нанимал мальчика для выполнения поручений, и он знал, что я поверенный Нормана».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 «Неужели вы думаете, что я не был в красной свинье в Крайсчерче и не узнал от Хэя, что миссис Крилл знала о местонахождении своего мужа задолго до того дня, когда пришла к вам с лживой историей об объявлениях?» Хей признался в своем участии в этом обмане, чтобы сбить мистера Бикета со следа, так как он видел, что тот защищает интересы мисс Норман. «Неужели вы думаете, что я не знаю, что эта женщина Крилл,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 «Я не уверен, не могу сказать. У меня действительно пропала брошь». После ухода миссис Крилл. «Нет, я заметил пропажу, когда пришел Норман. Я хотел показать ему брошь, но обнаружил, что она исчезла». Мисс Крилл ушла в шесть. «Приходил ли еще кто-нибудь в вашу контору между шестью и семью?» «Да, нет, не могу сказать. Но...»